Глава 5. После того, как все нежданные гости наконец разошлись, Кире ничего не оставалось, кроме как вернуться к себе в комнату, в надежде, что её больше не потревожат. Вообще она собиралась приготовить поесть, но планы изменились после их неожиданного застолья с соседями. Да уж, Кирилл действительно умел кухарить, возможно, даже лучше самой Киры. То и в последнее время нечасто удавалось попрактиковаться в готовке. Не оставалось ни сил, ни желания. А кухня как-то незаметно стала вотчиной отца и его приятелей. Девушка старалась вообще в неё не заходить, лишь бы не видеть всего. Раз в неделю перебарывала себя и наводила там относительный порядок: выбрасывала бутылки, оттирала с хлоркой столешницы и полы и самое главное проветривала. Вот так и жила. Другие девушки с нетерпением ждали выходных, чтобы провести время с друзьями, любимыми, повеселиться в клубе или сходить в ресторан, а у Киры были совсем другие заботы. Достало. Но даже несмотря на это, она не могла вот так запросто всё забыть и расслабиться. Не могла не думать об отце, который, избавившись от её неустанных натаций, мог окончательно выйти из-под контроля. Она всё равно беспокоилась. Она думала, что её предел наступил. Она ошибалась. Нельзя было просто взять и выключить чувства, не волноваться о родном человеке, не переживать за него. И хоть уже второй день девушка жила в совершенно иной реальности, чувство тревоги никуда не девалось. Оно зудело на краю сознания и не давало в полной мере насладиться новой жизнью. Настроение, которое было великолепным с утра, Начало стремительно портится. Кира отложила в сторону книгу, которая пыталась занять свои мысли, и подошла к окну. С опаской его приоткрыла, впуская в комнату первую осеннюю прохладу и своеобразный только сентябрю присущий аромат. Не думать, не думать о плохом. Не позволять прошлому отравлять своё настоящее. От горестных мыслей Киру отвлёк лёгкий всхлип, потом ещё один. Ещё. Но тут всё ясно. Плакала Таня, их новая знакомая. Честно говоря, когда Родик рассказывал ей о соседях, Кира представляла спортсменку совсем не такой. Слово атлетика у неё ассоциировалось с безупречной физической формой человека, который этой самой атлетикой занимался. А Таня, ну она была реально большая. Кира не имела представления в какой дисциплине та выступала. Тихие всхлипы перешли в протяжный горький плач. Кира нерешительно отодвинула в сторону гардину, и Настя широко распахнула окно. "Таня, это я, ваша новая соседка Кира. Может, вам стоит кому-нибудь позвонить? Маме там или подруге?" тихо спросила девушка, высунувшись наружу. На мгновение в соседнем окне воцарилась тишина. "Кира? Да я помню. Только не о чем мне говорить." Дети уснули, наконец, а больше. Все ведь против были. Ну, чтобы я рожала. Мне 22, первая Олимпиада. Я сколько себя помню, к ней готовилась. А потом беременность и все. А в какой дисциплине ты выступаешь? Тяжелая атлетика, шмыгнула носом Таня. Сама понимаешь, вес какой таскать приходилось, а тут двойня. Пришлось о спорте на время забыть. и это на пике формы. Никто не понял, зачем я собралась рожать. Говорили, что пожалею, крутили пальцем у виска, даже собственные родители. Лёшка, он ведь такой, на брусья свои залезет, и давай бабам головы кружить. Кобель словом. Вот и не воспринял никто наш роман всерьёз. Даже когда поженились, все думали, что мы и года не протянем, а я... я ведь его любила. Киров вздохнула. Бабы дуры. Глупые, наивные, готовые ради любви пожертвовать всем на свете, не то что карьерой. А мужики те по большей части козлы. Вот и сосед таким оказался, предатель. Слушай, а может правильно заметил Константин Сергеевич, когда предположил, что это не в женчине дело? С молодошнича Киров в попытке утешить новую знакомую Я тут же прикусила язык. Ну вот зачем она даёт человеку надежду? Лучше ведь сразу рубить, чтобы не выглядеть дурой в глазах окружающих, когда правда всплывёт наружу. А в том, что всплывёт, она совершенно не сомневалась. Ага, назови мне ещё хоть одну другую причину, по которой мужик наврёт жене, что едет на сборы или, скажем, в командировку, когда то и близко не намечается. С чего бы ему ещё меня обманывать? Права, Таня. Ой, права. Кира промолчала, только вздохнула тяжело, ей нечего было добавить. На развод подам, решительно кивнула головой девушка и стукнула кулаком по подоконнику. Ну и дура, донёсся до девушек посторонний голос. Соломия Марковна нерешительно протянула Тане, опустив взгляд вниз. Кира последовала её примеру, но ничего не увидела. В отличие от них самих, оперная дива из окна не высовывалась. Да уж, не думала, что ты, Таня, с твоим бойцовским характером вот так просто сдашься. Слова соседки снизу наверху были едва слышны. А я и не сдаюсь, я добровольно выбываю из соревнований, обиделась девушка и, отказавшись от дальнейшего участия в беседе, плотно прикрыла окно. Молода, зелена, прокомментировала незнакомка. Недолго думая, Кира последовала примеру Тани. Соломия Марковна была, наверное, занятным собеседником, но на сегодня девушке было уже достаточно знакомств. Она хотела тишины. Желание, которое в шуме большого города было практически невыполнимым. Кира устала от людей, спешки, обилия звуков, депрессии, раздражительности, усталость. они стали её постоянным спутником. Мозг практически не отдыхал от потока сигналов, которые атаковали его со всех сторон. Неоновые вывески рекламы, подсветка на однотипных коробках в высоких домов, шум машин и негатив, льющийся с экранов телевизоров. Долгожданная тишина наступала лишь глубокой ночью, если, конечно, повезёт и за окнами не заорёт сигнализация или не заиграет на скрипке сосед Миломан. практически полное отсутствие какого бы то ни было личного пространства. Вот какой была плата за жизнь в мегаполисе. Твою приватность могли нарушить в любой момент самым бесцеремонным образом. Границы размылись, и никого не волновало, что тебе совершенно нет дела до чужих проблем, что тебя в принципе не интересует новое средство от перхоти, вздутия кишечника или геморроя. Не нужная информация в любом случае обрушивалась на тебя. Ира невольно вспоминала горячий диспут, который не так давно возник у них на работе. Её секретарь задалась вопросом, почему сейчас все ходят в наушниках и не смотрят по сторонам. Всем офисам они пришли к совершенно очевидному выводу. К сожалению, подобное поведение единственная возможность защитить свой внутренний мир. Это осознанный выбор. «Сегодня в маршрутке я слушаю колдплей, а не историю жизни сидящей напротив пассажирки, которую та зычным голосом рассказывает кому-то по телефону». Айтишник Лёня вообще заметил, что если бы можно было, он бы и очки какие-нибудь надел, которые бы транслировали другую реальность. А пока получалось, что уши люди смогли обмануть, а глаза нет. Глаза видели всё, даже то, что не хотели видеть». Поэтому их научились спрятать за опущенными веками или стёклами очков. Кире сегодня тоже хотелось спрятаться. Нет, она была абсолютно не против знакомства с соседями. Ей тем и нравился концепт таунхауса. Он как будто возвращал людей в прошлое, туда, где все соседи были знакомы друг с другом, где дружили домами и собирались по праздникам во дворах кирпичных хрущёвок. От этого становилось... Ши mesh тепло на душе. Вот только на сегодня уже было достаточно встреч. Рудик, Алексей, Таня, обрывки их жизни, произошедшие драмы с свидетелями, которые они с Киреем невольно стали. Девушка вышла из своей комнаты, залила кипятком пакетик чая и включила набираться воду в ванной. Она любила понежиться в горячей воде, это её расслабляло. Но живя с отцом, ей редко выпадало подобное удовольствие. И вот сейчас ей ничто не мешало сделать себе маленькую приятность. Уже лёжа в ванне, Кира не, кстати, подумала, что, соглашаясь на совместное проживание с незнакомым мужчиной, нужно было потребовать от него хотя бы справку о состоянии здоровья. Мало ли. В лучшем случае у него мог быть грибок, ну а в худшем — сифилис. Почему и раньше не пришла в голову эта идея? Наверное, всё же потому, что Кирилл не производил впечатления больного человека. Положив руку на сердце, стоило отметить, что он выглядел довольно хорошо, и если бы не обстоятельства их первой встречи, Кир вполне мог ей понравиться. Он был симпатичным, высоким мужчиной с хорошей фигурой. Её Кир отметила ещё ночью, во время скрипичного концерта Родика. В то время, как уши девушки подвергались настоящему испытанию, Глаза напротив получали массу эстетического удовольствия, одни кубики на прессе чего стоили. Кира фыркнула, вставая под душ. Не думала, что смазливость соседа может повлиять на её отношение к нему. Она всегда считала, что наружность мужчины для неё не будет иметь никакого значения. Главное, чтобы тот был заботливым, порядочным и надёжным. Это в 18 внешность ещё имеет значение, а в 28 В мужчине ценятся уже совсем другие качества. Действительность состоявшейся не глупой женщины заключается в том, что ей важно не столько наличие любимого человека рядом, сколько отсутствие идиота, который будет тянуть из неё последние силы. "Я уже думал, что ты утонула", заметил Кирилл, когда девушка вышла из ванной. "Не дождёшься", парировала Кира, проходя мимо и обдавая мужчину нежным ароматом своего геля для душа. Больше никто к нам не приходил? Нет. Ни через дверь, ни через балкон. Слава богу, так хочется тишины. Ты что, социопатка? Кира вздёрнула бровь, извлекла из холодильника баночку йогурта и уселась на стол. Не думаю, просто на сегодня слишком много впечатлений и так. Милые люди, наши соседи. Кто из них? Изменник Алексей? О чём он плох? Тем, что изменник, разумеется. Это еще не доказано. Женщины склонны искажать факты. Это откуда же такие выводы, позволь спросить? Из богатого жизненного опыта. Это как же тебе с женщинами не везло, деланно удивилась Кира. А разве они еще остались, женщины? А разве нет, заинтересовалась девушка. Смотря о чем мы говорим. Если о первичных половых признаках, то он, наверное, да. А во всём остальном ничего женственного в них не осталось. Эмансипация убила это совершенно волшебное качество, ответил Кирилл, поднося к губам бутылку кефира. А для тебя именно женственность выходит на первый план. Кира не знала, как их разговор с соседом дошёл до такого, но беседа выходила занимательной. Ей действительно было интересно узнать мысли мужчины. Она даже оторвалась от поедания своего йогурта. Понимаешь, какая штука? Многие дамы ошибочно полагают, что мужикам нравится бабиный напоры и некая мужиковатость. Не знаю, может, кому-то это и по душе. Я даже могу понять вынужденность такого поведения, но сам я ценю совсем другое женственность. Божественно прекрасную трепетную женственность. Кира улыбнулась. «Женщина может быть женщиной, только если рядом с ней находится настоящий мужчина. А поскольку таких с каждым днём всё меньше...» «С чего ты решила?» «Ну как», — растерялась Кира, — «оглянись, мужиков нет». «А может, мужику просто не дают быть мужиком, взваливая на собственные плечи все заботы? Женщины не дают своим мужчинам сохранить лицо, понимаешь? Знаешь, почему бабам изменяют?» Потому что мужчине нужно понимать, есть ситуации, с которыми может справиться только он. Это тешит его мужское самолюбие. А если без него преспокойно могут обойтись, мужчина ищет того, с кем он может быть суперменом. Дайте мужчине сохранить лицо, и вы станете для него всем. Нельзя разлюбить или предать человека, для которого ты самый лучший человек на свете. Наверное, всё-таки не смазливость Кирилла послужила толчком к изменению её отношения к нему. Скорее их разговор и его удивительно мудрый, основательный подход к жизни. Ты не психолог случайно? Я искренне удивился, Кирилл. Да нет, ты что? Я самый обычный программист. Кира кивнула. выкинула пустую баночку из-под йогурта в мусорное ведро и, пожелав хорошего вечера соседу, скрылась за дверями своей комнаты. Пожалуй, она не будет его просить принести справку из кожевин-диспансера. Вряд ли бы такой трезвомыслящий человек, как Кирилл, заработал бы себе за ППП.